глава двадцать девятьнэч стоял на берегу один цивилизация сюда еще не дошла а может быть она наоборот давным давно ушла отсюда забрав с собой все обломки культуры рекламные плакаты дротики с черным кодом магистрали трубы облака уверкрафтов политические манифесты здания большие и маленькие глупые модные украшения не осталось ничего Весь окружающий мир свелся к песку, небу и солнцу. Мир через миллион лет после того, как человечество сделало последний судорожный вздох. Солнце уже поднялось на свой полуденный насест, намереваясь еще какое-то время оставаться там. Песок под ногами Нэтча уже начал поглощать тепло. По мере того, как температура повышалась и песок раскалялся, Все больше крошечных существ выползало на поверхность пляжа. Морские рачки миллионами копошились вокруг, лихорадочно ища хоть какое-нибудь спасение от палящего зноя, но не находя его. Закрыв глаза, Нэч погрузил рассудок в море данных, ища биологическую программу, которая защитила бы его нежные ступни, но ничего не смог найти. Ни биологических программ, ни болтовни церберов, не моря данных. Неужели огромный свод знаний, накопленных человечеством, также исчез? Да и вообще, существовал ли он когда-либо? Снова открыв глаза, Нэтч обвел взглядом горизонт, ища хоть что-нибудь все равно что. Дерево, под которым можно было бы укрыться, прохладный камень скалы однако мир вокруг был совершенно плоский и безликий неч принялся скакать на месте чтобы спастись от жени но тут вдруг ощутил как капля ледяной воды пощекотала ему ступню начинался прилив вода струилась ручейками по песчаным дюнам заливая берег неч прыгнул навстречу наступающему морю погружая ступни в пену облегченно вздохнув он прогнал прочь тревогу. Прошло несколько минут, прежде чем он обратил внимание на всеобщее паническое бегство. Миллионы крошечных созданий, песчаных рачков, маленьких крабов, черных насекомых с состоящими из сегментов телами, все они в беспорядке устремились к более высоким местам. Соленая вода уже лизала Нэтчу щиколотки, когда до него внезапно дошло, Насекомые спасаются не от жары, они спасаются от прилива. Развернувшись, Нэтч направился вглубь берега. Однако море пребывало быстрее, чем он мог бежать. К тому времени, как Нэтч добрался до своих собственных следов, ведущих в противоположном направлении, они уже скрылись под полуметровым слоем воды. Нэтч побежал со всех сил, высоко поднимая ноги в воздух, словно айс, торопясь уйти от прилива Когда море поднялось ему до колен, он понял, что у него ничего не получится. Берег был слишком пологий, приливная волна распространялась чересчур быстро, полоска земли, к которой стремился Нэтч, с каждой секундой отступала все дальше и дальше. Остановившись, он огляделся по сторонам, ища какое-нибудь другое безопасное место, где можно было бы укрыться от поднимающегося моря. Однако повсюду вокруг простиралась лишь бескрайняя водная гладь. Нэтч лихорадочно поспешил в сторону возвышения. Плеск его шагов был единственным звуком. Сам океан не накатывал прибоем, не поднимался волнами и даже не покрывался рябью. Его поверхность оставалась гладкой и безжизненной. Вечной. Вода поднялась Нэтчу по грудь, и он отказался от последней надежды идти вброд. Он попытался оттолкнуться от дна, чтобы поплыть, однако какая-то неведомая сила, потянув за ноги, увлекла его вниз. Глубинный подводный водоворот, в который должно было затянуть весь мир. Неч принялся лихорадочно барахтаться, цепляясь за свои честолюбивые устремления и мечты. Где-то там мультиреальность, а также первая строчка в рейтинге приму. Лунное поместье, богатство, слава. Однако он чувствовал, как все его заботы вытекают из него, скрываясь в бездонной пропасти, заполненной водой. Там, во владениях утопленников, не было ни фиаткорпов, ни мемкорпов, ни биологических программ, ни рейтинга приму. Нэч отчаянно старался удержать голову над поверхностью воды, однако поток был слишком сильным, приливная волна пустоты — Нулевое течение увлекали его вниз. Неч видел, как гаснет свет солнца, чувствовал притяжение пустоты внизу, увлекающей его к конечной цели пути. После того, как нулевое течение захватило его, все его тревоги и усилия показались ему такими мелочными. Там, в глубине, страсти не имели никакого значения, потому что однородная масса пустоты Его конечное предназначение не допускало никаких перемен, не принимало никаких возражений, не признавало никаких стандартов, по которым можно было бы измерять и оценивать. Там, на глубине, не могло быть никаких желаний, потому что нельзя было ничего приобрести. Там нельзя было ничего починить, потому что нельзя было ничего сломать. Неч прекратил бороться. Вокруг сомкнулся непроницаемый мрак. Поверхность моря превратилась в далекое воспоминание. Его затягивал вниз водоворот, не имеющий конца, уходящий бесконечной спиралью так, что в конце концов это уже переставало быть водоворотом. И ночь и водоворот и все остальное сливалось вместе, соединяясь в одну бесконечную линию. Вектор, указывающий в никуда, чье начало не имело значения и было неправдоподобным, а конец оставался навеки недостижимым.